Историки Я умом понимал, что надо ехать домой и выспаться после суток. Умом, а волнение от новости о рождении сына было настолько сильным, что заснуть я бы не смог. Маята. Ехать в роддом к Вале? Зачем? Она сейчас спит после родов, днем, как проснется, будет расцеживать груди, а вечером принесут Юрку на первое кормление, и он будет причмокивать и пускать пузыри. Я видел эту картину воображений и представлял образ Вали с сыном на руках. Ее лицо, глаза, распухшие от кусаний губы, покрасневшие от слез веки. Они всегда плачут, когда родят. Плачет от счастья, что закончился этап вынашивания рождения. Никто не может сдержать этих слез, слез радости. Откуда знаю? Странный вопрос. Мне, как и всем моим коллегам, не ставили зачет по акушерству, пока мы лично не примем десять родов. Десять человек, новорожденных, получить в свои руки, ощутить это, дорогого стоит. Много ли мужей, отцов могут сказать, я знаю, что такое роды? А я знаю. Как и знаю ощущение, когда на руки выходит головка ребенка, а вокруг шейки словно удавка петли пуповины. И придерживая стремящиеся на свободу тело младенца левой рукой, правой осторожно стягиваешь эти петли, одну, вторую, и молишься, чтобы это все было недолго, что петли не сдавили артерии в шейке, и мозг ребенка жив, и чтобы плацента Не отошла. Не оторвалась от внутренней поверхности матки раньше времени. Я вышел из бара, мыта не проходил. До квартиры 10 минут, добежать, помыться, лечь спать. А придет сон или нет, как Бог даст. Или поехать в Нахабино, там от дня рождения осталось кое-что, чтобы избавиться от стресса. Мы ту снять можно небольшой дозой крепкого. Коньяк или штрох Хватит стаканчик, чтобы немного уменьшить уровень адреналина. Зуд помалкивал, видимо, понимаемое состояние. Ноги меня несли на квартиру, или это Зуд, не дождавшись команды, сам принял решение. Однако я остановился перед своим подъездом. Ну что же, значит, так тому и быть. Зуд, закажи букет цветов и с курьером отправь в роддом для Валентины а также собери пакет, фрукты, сок, минералку, молоко для передачи. Я знаю, что родившие женщины безумно хотят пить первые часы после родов. В квартире пыль за месяцы, что меня тут не было. Только на столах и полках с пола и убирает робот-пылесос по имени Плюшка. Поэтому первым делом я, избавившись от зуда, который убрел на зарядную станцию, принялся ходить с влажной тряпкой и протирать пыль с полок столов. Как не уплотняя окна, все равно с улицы пролезает пыль. Уборка помогла мне уменьшить общее напряжение. А в морозилке нашлась пятилетней давности бутылочка водки. Откуда? Она еще помнила живого отца. Как их называли, чекушка или мерзавчик. Это мама, наверное, еще покупала для протирки чего-то. Меня заел этот вопрос. Как будто важнее его не было в жизни, держа в руках, Ледяную бутылочку я мучительно вспоминал, к какому типу мерок она относится. 250 миллилитров. Хорошо, что я не профессионал по части потребления алкоголя, но все-таки. Ведро это 12 литров и 300 миллилитров. штоф 1 десятая ведра. Косуха? Одна сороковая ведра. А вот 1 пятидесятая чекушка? 256 миллилитров. А мерзавчик сотка. Сто миллилитров. Значит, я держу в руке чекушку. Чекист. Как же хорошо сейчас дурачиться. Я открутил пробку, поискал какую-нибудь емкость. Но на виду в кухне нет ничего. А лазить по столам и полкам лень. Поэтому сделал пару глотков из горлышка. Передернулся от жгучести. «Дожили!» — проворчал Зуд. «Доктор Зорин, как подзаборный алкаш, дует горькую из горлышка». — Позор джунглям! — издал он вопль голосом шакала табаки из мультфильма «Маугли». — Молчи, железка. Это не просто так. Это сейчас для меня лекарство. Я убрал остаток водки в морозилку. — Должно хватить, чтобы минут через пятнадцать этанол сбросил перевозбуждение от физической и психической усталости. Во рту сохранялся призвкус химии. Как же заводской пойл отличается от домашнего савельевского самогона? Егер всегда добавлял каких-нибудь травок в цистерну с самогоном, мелиссу, лимонную или мяту, или брусничный лист. Заводы экономили на всем, пропуская спирт через ректификатор. Да, это гарантировало от примеси метанола или тяжелых фракций разных многоатомных спиртов, но водка приобретала неуловимый поначалу химический привкус. Если ее не запить, то он проявлялся в послевкусии. Я залез под одеяло. Нет, что, больше думать не о чем, как о послевкусии водки. У меня сегодня сын родился. Я, отец. Но на пути этой мысли встал только что воздвигнутый барьер этилового спирта, и он сказал сурово. Спи, отец, ты заслужил хотя бы три часа мирного сна после суточного дежурства. Проснулся я от меня мысли. Шкалик, это же пятьдесят миллилитров. Или по-старому шестьдесят три. О боже, как говорил Дмитрий Иванович Менделеев. Раствор коварен. Зуд, позвал я киберсьют. Сколько сейчас времени? Три тридцать пополудни, лёша Какие планы на вечер? Я задумался. Бежать, как все отцы, к роддому и плясать под окном? Надобность в этом отпала. Есть телефоны, связь, а традиция осталась. Как традиция показывать в окне новорожденному отцу. «Позвони Вале, если сразу не ответит, не тереби. Значит, тоже отдыхает или занят чем-то». «Чего сказать?» Зуд вывел громкую связь. «Скажи, что я в душе, хочу знать о ее самочувствии наследника. И что она попросит, узнай». Добавил я, уже закрывая дверь в ванной. «Докладываю», — отчитался Зуд, когда я вышел. «Валя сказала, что у нее есть все. Ты выслал. За цветы спасибо» но их оставили в общем зале, где все букеты стоят в вазах. Юрий Алексеевич поел, приносили на первое кормление, спит. Он похож на тебя, глаза синие, волосы рыжие, но с пимпочкой. Необходимости приезжать нет. Все, все. Ну что ж, Валя моя молодец, все понимает. Чтобы мне сейчас не тратить время на, в общем-то, пустое дело, пляску под ее окнами, дала мне карт-бланш. Выписать ее должны послезавтра, а на следующие сутки после выписки у меня последнее дежурство. Самсонов мне заслал пакеты секретной информации. Поеду я сейчас разбирать эти авгиевы конюшни. Я не часто пользуюсь метро, но в этот раз оно оказалось наиболее удобным. Вышел на чистых прудах, посмотрел, как автоматы моют памятник грибоеду по случаю оттепель. Клочья пены стекали по ногам поэта и... Повисали на персонажах горе от ума. Квартира в центре, на Мясницкой. Дверь автоматическая, бронированная, но декорирована под старинную деревянную. Зуд сообщил, что меня просканировала камера. Привратник запросил кодированный сигнал. Зуд его дал, нас впустили. Самсонов все предусмотрел. Эта хата очень похожа на мои схроны. Есть зал для работы, кухня, санузел и спальня с двумя отдельными кроватями. Можно пересидеть несколько суток, потому что на полках есть запасы круп, макарон, в холодильнике полуфабрикаты, пельмени, вареники, котлеты. Зуд доложил, что присланные Самсоновым файлы распаковываются, но есть фишечка и даже две. Первое, при попытке их в расшифрованном виде скопировать или вынести из квартиры, они сотрутся. Поэтому разбирать их придется в режиме онлайн, то есть подключить Зуда к монитору, чтобы глаза не ломать микроэкраном и работать можно только тут. Я расположился на диване против гигантской панели и ждал, когда появятся документы. Вместо документов появился сам генерал Самсонов. «Если вы все вместе, хорошо. Если нет, кто посмотрит этот ролик, передадите другим. Вся ваша гипотеза реальна. Это плохая новость. Очень плохая. То, что...» По заключению независимых экспертов из физического института Академии наук, катаклизм, как он описан, свидетелями не спонтанный, то есть не природное явление, а имеет искусственное происхождение. Причина пока неизвестна. На этот счет даже гипотез нет. Вот такие пироги, Алексей. Ты просил выслать материалы по сотрудникам с Збруева. Принимай. Жду от тебя аналитический отчет. Я принялся читать список, держа в руке мышку, которую водил по экрану, отмечая заинтересовавших меня лесорубов. Из 30 работников постоянного состава я отсеял всех мужчин, хотя кто уверен, что женщин там не было или не будет. В списке именно работяг женщин нет. Хорошо. Женщина узбруева это диспетчер, бухгалтер, экспедитор, химик технолог автоматов производства ОСБ-панелей. Так, этих, как говорится, пока нафиг с пляжа. Мужчины с инженерным образованием, которые могли бы переоборудовать грузовик под боевой дрон. Сивков Евгений, инженер-наладчик лесоуборочного агрегата. Как звучит, а? Эдакий комбайн, который пилит деревья, пропускает их через свое нутро и выдает цилиндрованные бревна заданной длины. Ветки и хвою подсобные рабочие отправляют специальные автоматы. Один изготавливает щепу для панелей. Другой хвою измельчает и прессует специальные брикеты для фармацевтической и парфюмерной промышленности. Что этот наладчик налаживает? Гидравлические системы, пилы, протяжку бревен, электронику. То есть достаточно подкован для сборки систем управления автоматической пушки. Отложим. Второй. Бегма Владимир Иванович. Оператор грузовых дронов и летающего крана, программист, наладчик систем управления. Это я слышал, это фамилии. 3. Кириллов Михаил Игоревич, оператор-наладчик станков ЧПУ, автоматический ремзоны Сброева. 4. Колотун Родион Аркадьевич, наладчик системы автоматического контроля навигации комбайнов, оператор экскаватора. 5. Компанейц Владимир Алексеевич, энергетик, оператор зарядной станции, радист. 6. Лопатин Иван Сергеевич, лесотехник, мелиоратор. Интересно, а зачем он там нужен? Болото осушать или, наоборот, не допускать осушения? Седьмой. Пермитин, Валерий Сафронович, повар и фельдшер. Это интересно. Еще трое меня заинтересовали тем, что, хоть и числились в бригаде рабочим, имели среднее техническое образование. Один наладчик РАА, радиоэлектронной аппаратуры, как РАА в лицу... Второй — механик и по совместительству еще один оператор-программист станков ЧПУ. И третий зацепил своей фамилией — Батищев Александр Сергеевич, бригадир. Итого — 11 мужчин. Возраст самого молодого — 27 лет, самых зрелых — 48, и это Батищев и Лопатин. Я в списке, присланным Самсоновым, поставил галочки, и по гиперссылке загрузились их личные дела — И вот тут, как говорила Алиса, но не Селезнева, а Кэрловская, все чудесатие. Начнем с от старших. Батищев, 2004 года рождения, кончил тоже Тверское и Суворовское училище, что из бруев только чуть раньше. С 22 -го года по призыву, Псковская дивизии ВДВ, а с 24 служил по контракту до 28-го. Школа прапорщиков, командир ДРГ, курс офицеров, старлей, командир взвода, потом еще... Три года в СОБРе ФСБ, потом в отставку. Сорока лет работает у Збруева, бригадир-лесотехник. Но его позывной в СВО и СОБРе – батя. Из этих одиннадцати через армию прошли все. Пятеро участники СВО, трое пограничники, служили в Средней Азии. У компанейца в СВО был позывной «Калаш». И как это сочетается с заключением экспертов, что светопредставление от 1-2 июля – 1942 года «Неприродные явление Выходит, кто-то специально забросил этих партизан Демянский котел? Бред, зачем? Они все равно ничего не изменили бы. Я припомнил рассказ аспиранта о радиоперехвате немцами радиопереговоров «Партизан», «Бегмый калаш». Значит, они потащили или собрали там и FPV-дроны со сбросом. А еще CB радиостанции Почему не более популярные УКВ на частотах 142, 170 или 400, 470 МГц? Ответ очевиден. Сибишки на 10 метрах дают более дальнюю связь, чем УКВ. Похоже, что попаданцы не старались не оставлять следы. Им было безразлично, что их попадание на 100 лет назад обнаружится и зафиксируется в документах. Сколько из отобранных мной рабочих в Збруеву попало в прошлое? Я уверен в том, что Трое, Батя, бег и Калаш. Возможно, еще кто-то, но сейчас этого не определить. Любой рабочий или инженер из бригады – это смерть фашистским оккупантам. Надо еще посмотреть, кто у Збруева работает. Очевидно, что женщин в лес разработки он не отправляет. Каждую весну Збруев отправляет заявку в миграционный комитет на десяток сезонных рабочих молодых мужчин. Зачем? По запросу должностные обязанности разнорабочих лесотехнической бригады. Я из документов офиса Сбруева вычитал следующее. Разнорабочий обеспечивает уборку на делянке, подготавливает корневые остатки к удалению, очищает от грунта агрегаты лесопосадочного автомата, выполняет мелкие поручения бригадира и его заместителя, помогает операторам систем в обеспечении бесперебойной работы автоматов древообработки. В этом году по заявке Збруева уже подписаны два брата из Киргизии. Камчебековы, Тенчатык и тынчебек Одному 18 лет, другому 19. Старший нанимается к Збруеву второй год, на лето. С июня до сентября. Младший впервые, но видно, что под влиянием старшего. Есть еще гастарбайтеры? Есть и опять целыми семьями. Из Оша, Мустафаевы, отец и два сына. Из Ферганыи. 5 человек. Все в возрасте от 20 до 30 лет. Интересно, девки пляшут. Фу ты, пропасть. Вот привязалась. Сбруев знает про переброску во времени? Не факт, но его бригада это уже готовый ДРГ. меня оставляет ощущение, что он что-то знает и как-то причастен к переброске в прошлое. Что нам говорит доктор Боткин? Профессор еще в начале двадцатого века учил, что больше половины правильного диагноза Зависит от полноты собранного анамнеза. А главная ошибка всех молодых врачей – поверхностность мышления и торопливость в выводах. У следователя и врача методы обнаружения как преступника, болезни, так и выбор метода исцеления обезвреживания схожи на 90%. Главное – это не спешить с выводами и тщательно собрать анамнез. Ехать на беседу к Сбруеву – рано. Внедриться в бригаду и выяснить все изнутри – Идея неплохая. Но опять же, не стоит спешить. Я думаю, уже есть о чем поговорить с Самсоновым. Картинка головоломки еще не окончательная, но кое-какие контуры определились. Слишком много фрагментов пока не хватает. Я решил в ожидании историков, которые выслали сообщение, что едут для встречи и обсуждения найденных фрагментов все той же головоломки, сделать себе кофе или чаю и чего найдется на кухне. Но не успел я встать, как на экране возник Самсонов и ряпнул. «Сидеть!» Я послушно не встал, но спросил. «А сидеть как, смирно или вольно?» «Здравствуйте, товарищ генерал! У нас где-то случилось?» Самсонов успокоился, не сводя с меня глаз. «Леша, а что за поправку ты ввел в алгоритм персонального защитника?» «Я много чего вводил, пожал я плечами. Вы конкретнее можете?» «Хочешь конкретнее? Давай!» За последние полгода ФСБ Минюст получили от искусственного интеллекта полмиллиона рапортов о том, что вернувшиеся из вынужденной миграции бывшие граждане, бывшей Украины, историю которой теперь преподают в курсе истории России, как неудавшийся социальный эксперимент правительства СССР, является скрытыми шпионами диверсантами, ведущими либо сбор стратегических данных в пользу наших потенциальных противников, либо убежденными националистами. Также ведущими подрывную деятельность, им нельзя занимать ни руководящих постов, ни должностей, преподавателей в учебных заведениях, ни рабочих мест в оборонке. Это как? Вот их не было. А вот они. На тебе. Погоди, Леня, эти данные ложные? Искусственный интеллект в своем анализе ошибся? Нет, все подтвердилось. Но как-то слишком уж их много. Не хочется верить. Тогда какие ко мне претензии? Что тебя смущает? Что они есть или что их много? Что? Самсонов успокоился. Леша, а как так вышло, что искусственный интеллект их вдруг начал вычислять? Я ввел нужные переменные в оценку их дел, интересов, встреч. Тебе весь алгоритм разложить? Он остался в моем компе в Блазново. Чего ты сейчас хочешь? Ты мог меня предупредить, что вносишь эту поправку? На худой конец оформить это закрытым алгоритмом для спецслужб? А у тебя все в открытом доступе. В личном деле этих ремигрантов открытым текстом. Любуйтесь, граждане, я шпион. А я планирую взорвать атомную станцию, для чего и пытаюсь устроиться туда работать. Ты фактически каждому бывшему селяку кропу клеймо на анкету поставил. Я бандеровец. Ты чего от меня хочешь? Чтобы они не были таковыми или чтобы этого никто не знал? Я реально разозлился. Я для вас, козлов... «Промыл засранные окна, и вы увидели то, что от вас, козлов, хотели спрятать, и ты меня в этом прекаешь?» «Спасибо», — саркастически проворчал Самсонов. «И на вы, и по фамилии». «Леонид Яковлевич, зачем ты так стремишься опять влезть в то же говно, которое загнал нашу страну Никита Сергеевич Хрущев в 56-м году, когда амнистировал украинских бандитов и нацистов, допустив их в партийные органы, в школы, в милицию?» «Неужели тебя лично та история ничему не научила?» Но «Нельзя же вводить дискриминацию по национальному признаку!» «А никакого национального признака нет!» Я помахал пальцем перед носом генерала. «Не надо мне вешать, чего нет! Я ввел только анализ поведения, а этим по навернувшимся обозначил индекс особого внимания!» «Но ты только не трепи об этом! А то они контрольное время проживут, как спящий, а когда метка слетит, проснутся!» «Вы что, их не держите под контролем? А то, что из пяти миллионов пятьсот тысяч репатриантов начали сразу бурную подрывную деятельность от рассказов, как было прекрасно все в Незалежной, и как все стало плохо теперь, до конкретной вербовки в тайны общества он упа молодых идиотов, так это с них и спрашивайте. На какое время ты определил им быть под контролем? Не скажу, а то они залягут на дно». — Если какие-то интересанты будут спрашивать тебя, отвечай. А вам зачем это знать? Мне ли тебя учить еврейские хитрости? Самсонов не ответил. — Ладно, — сказал он. — Закрыли тему. Чего ты накопал по теме партизаны? — Надо засылать агента к Сбруеву. — Уже есть? Что от него нужно? — Пока не знаю. — Ты именно заслал? — Нет. Там работает один из наших сотрудников, бывших. — Ну ты ж понимаешь. «Понимаю, бывших не бывает. Именно так. Это Батищев или Бегма?» Самсонов прищурился. «Уже успел проанализировать? Нет, эти в запасе. Есть другой человек. Он не в бригадах. Не хочешь раскрывать? Не хочу. Так чего тебе нужно от него?» — повторил вопрос Самсонов. «Я пока не знаю. Любая деталь, даже самая незначительная, может дать намек на грядущие события Ну, например, есть ли в планах Сбруева участок южнее Починка? Когда он собирается его разрабатывать? Я думаю, что момент светопредставления связан с этим местом и сроками его разработки. Поэтому нужно выяснить, когда Сбруев планирует его разрабатывать. Согласен. Но ты понимаешь, что нельзя этим интересоваться напрямую. Нужно получить планы. В этом году или в будущем, или еще когда. Февраль кончается. Зимой они разрабатывают. Да, зимняя древесина меньше подвержена гниению, хвойная накапливает смолы, но в мебельном деле это не принципиально. Они весной делают перерыв, особенно для лиственных деревьев, когда в древесине слишком много влаги. Леонид, выясни все в деталях. Я вспомнил разговор с Женей. Вот еще что, Збруев спонсирует одного студента физика, Лагутина Костю. Так вышло, что я сегодня дежурил с его невестой. Есть шанс подобраться к олигарху через этого парня. — Что хочешь от меня? жень сказала, что его диплом засекречен, он участвует в каком-то проекте. Я случайно спросил ее, возможно, что будет рапорт, так что не удивляйся. — Это не по моему управлению. — Какое он может иметь отношение к переносу во времени? — Вероятно, никакого, но это может быть канал знакомства со Збруевым. Я Жене сказал, что хотел решить одну физическую задачу, искал студент-физика. — Какую задачу? — не понял Самсонов. «Да — Вообще абстрактную, — объяснил я. — Но если ты не против, я его задачу вопросом перемещения во времени. Самсонов кивнул и отключился. Я вспомнил, что хотел чаю или кофе, и опять отправился на кухню, пока ждал капучино. Вошли Петров и профессор. — Поздравляем! — заорали они хором. Ну, конечно, Валя уже позвонила маме гали и все знают, что родился наш сын и внук. Я заказал в кофе машине еще две чашки и принял поздравление. Так, товарищи, давайте ваши новости, и я доложу, что мне удалось раскопать. Профессор-аспирант уселись в кресло. Василий воткнул флешку в порт, и на экране появилась карта участка Демянского котла. Вот что мы узнали. Аспирант подключил свой киберсют к монитору. Его жесты управляли интерактивной картой. Отряд Бати занял вот этот участок, и по сути он перекрыл территорию от деревни Калиты до Шумилов-Бор, и от реки Полометь до деревень Мелеча и Чичилова. Они превратили это место в непроходимый район. Судя по документам 123-го полка, отряд Бати обчистил все склады под Демянском и заминировал подходы к своему отряду. «Ну, все это ерунда. Вот докладная командира разведывательного батальона дивизии тотенков Мы произвели разведку боем от деревни Олежково на Калиты и наткнулись на укрепрайон в километре от Калиты. Прорвавшись в один из зотов мы там не нашли людей, пулеметы работали сами по собой, а при попытке захвата дзот взорвался, как мы полагаем, по радиосигналу. И вот еще...» Несмотря на отсутствие людей в дзоте, пулеметы вели прицельный огонь, реагируя на малейшие движения. Кроме этого, шуцманы попали под снайперский огонь из арбалетов. Каково? Петров сделал паузу и продолжил. Вот что странно, отряд Бати, создав укрепрайон южнее Лычкова, не стал пробиваться на север, а локализовался южнее Починка, создав там довольно мощную крепость. А судя по отчетам Люфтваффе, в период с конца августа до 10 октября летающий вагон в общей сложности сбил порядка 75 транспортников, бомбардировщиков и несколько истребителей. В одном из поздних рапортов указано, что 10 октября этот дрон был сбит и упал где-то в лесу. Поисковые отряды, специально высланные за ним, не вернулись. Я так понял, отряд Бати всех уничтожил. После 10 октября партизаны совершили около 10 налетов на деревне и расположение частей вермахта, где были склады с пищей, оружием и боеприпасами, обычно ночью. Они захватили несколько танков Т-2 и Т-3, как-то переоборудовали их, и в безэкипажном виде, как брандеры, отправили на деревню Костьково, где располагался один из штабов группы «Хельки», танки удалось подбить только из зениток 88 мм, после чего они взорвались, и от них почти ничего не осталось. Все внутренности выгорели, людей в танках не нашли. Петров глотнул кофе. «Я вообще читал это, как фантастическую повесть. Ребята наш там наследили так ярко, что мне непонятно, почему на эти рапорты не обращали внимания раньше». Я ждал своего выхода. Когда Петров закончил доклад, я взял слово. «Вася, им не верили». «Знаешь, подход. Этого не может быть, потому что невозможно. Мы воспринимаем как реальность, потому что понимаем, возможно и было». Я получил списки всех работников бригад лесорубов Збруева, отобрал 11 человек с боевым опытом. вась помнишь, ты мне рассказывала о радиоперехвате между бегмой и калашом?» Петров кивнул. «Так вот, батя, бег и калаш — это позывные еще со времен СВО». Батищева, Бегма и компанейцы инженеров-лесорубов. Я с минуты наслаждался немой сценой, которую изобразили историки. Так что, товарищи, все сходится на сбруеве. Я жду от Самсонова сведения, когда лесорубами планируется разрабатывать тот самый участок под Починком. И если у нас будет точная дата, мы приблизительно будем знать, когда случится образование временного портала. Полагаю, что весенние месяцы будут исключены». — Первый июля? — Я не знаю, но еще раз повторю, даты значения не имеют, это условные метки. Я допил кофе, потер лицо, дневной сон немного снял усталость, но все равно она заполняла мозг. — Знаете, мне, если честно, хочется свалить эту задачу на кого-нибудь и заняться сыном. Валю послезавтра выпишут. — Сам заварил эту кашу и в кусты, — рассмеялся аспирант. — Алексей! Я договорился с Галей, она поживет с вами месяц. Взяла отпуск на службе, а блок вести можно откуда угодно. Вот это новость, теща будет жить у нас. Я хотел вас спросить и забыл в тот раз. Помните, вы ей сказали, хватит. Что это было? Профессор смущенно улыбнулся. Галя знает о своем влиянии на мужчину, очень любит производить эффект. Особенно при первой встрече. У меня уже иммунитет, но скажу честно... Это она выбрала меня из огромного числа поклонников. Я тогда был, как Вася, аспирантом и признал ее выбор сразу, ибо был влюблен невероятно. Она взяла меня за галстук отвела в ЗАГС. Я был в шоке и счастлив. Это он мне рассказывает. Валя недалеко от нее ушла. Я также попал под эти чары. «И вы этим, Галя, прекрати, отключили эффект Малены?» «Очень меткое определение, Алексей. Действительно эффект Малены?» Профессор потер ладошки. «Да, это обычно помогает. Так что у вас будет время решать нашу загадку, партизан». «Ну, спасибо, успокоили». Аспирант сидел с загадочным лицом, не вмешиваясь в нашу беседу. Меня его выражение настораживало, что он задумал. «Вася, — сказал я, догадываюсь, — даже не думай. Историю лучше изучать снаружи». У тебя диссертация, отряд бати — это факультатив, на него денег не получишь. А вот погибнуть там очень возможно. Петров кивнул. Ты меня не понимаешь? Возможность увидеть реальные события — это же мечта любого историка. Тебе так кажется, Вась, ты понимаешь, что точная информация и контроль событий предполагает соблазн вмешательства. И мы этого допустить никак не можем. «Нам нужно не влезть в эти события, а постараться их предотвратить. Согласен?» Аспирант уныло повесил голову. «Конечно!» Мы помолчали, я предложил поехать всем ко мне домой, пока теща не приехал Думать становилось все труднее. Подружное ржание, мы погрузились в такси и уехали в Нахабино. Хуже нет, чем отмечать рождение сына в одиночку.